Я поняла, что с цепочкой. Сила. Слабое-слабое эхо, которое сохранилось благодаря металлу. Стало быть, серебро или... Нет, серебро, конечно, тоже из благородных. Но емкость у него другая, как и степень сродства. Выходит, белое золото? Платина? А это уж совсем интересно. Если серебряные цепочки не дива,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 Если только банка, я провела по ней кончиками пальцев. Жесть, не преграда. Но и накапливать силу не способна. Бумага? Нет, я бы ощутила. Стало быть... На! Я сунула жестянку в руки. И советую перепрятать. Может, про эту нору не только ты знаешь. Янка нахмурилась. Подобная мысль ей в голову явно не приходила. А я встала на колени. Мокро и грязно. И нора эта. Она глубокая. Осветить бесполезно, потому что свет тонет в волглой земле и остается на ощупь. Так, руку просунуть. И дальше еще. У Мишки руки длинные. Он и сам довольно рослый мальчишка. Под пальцами земля. И что-то влажноватое явно живое. Ненавижу червяков.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 Шугануть? А смысл? Я потерла плечо. Это и вывих получить можно. Но в руках был грязный сверток. Платок? Если и так, то платком был давно. Он пропитался водой и землей, и распутать удалось не сразу. А когда распутала, Янка недоуменно нахмурилась. «Это всё? Это что, стекляшки?» Они и вправду выглядели осколками стекла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 В целях, так сказать, общественной безопасности, а потому чистый, без номеров, по которым можно отследить происхождение. Они легко найдут своего покупателя. Вот же, ж. деду ни слова, я завернул этот платок в свой, а сверток сунула в карман. И вообще никому, сомнение, это опасно, сказала тихо. Очень. И за них Мишку убили? Не знаю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 Или не сдохнет. Одинцов как-то сказал, что логика у меня очень уж своеобразная. Баню затопили, буркнул Ежинский, отступая. Идите, а то уж насквозь. Янка, в следующий раз ночевать будешь там, где шлялась. Она ничего не ответила. И только уже в бане, куда нас проводила молчаливая Атуля, рискнула спросить: "А зачем вам собака-то?" Утром увидишь.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 «Спасибо, но...» Отец дома и в лютые морозы выходил босиком. И матушка добавляла, что по вере и воздастся, что тело человеческое — лишь сосуд. И если душа крепка, то и сосуд таковым будет. Я не больно-то слушала. Мне было неинтересно. А теперь вот что случилось? Я вытащила ногу из растоптанных ботинок, понятия не имея чьи, но большие и теплые. А вот на ступеньках сизоватый налет. И холод обжигает ступню. «Не иди за мной», — сказала я Атули. «Я буду говорить. Попытаюсь во всяком случае. И есть не стану». Я закрыла глаза. Силе справится с холодом и болью. Еще шаг. Второй ступней И третий. Ледяной ветер пронизывает насквозь. «Дура вот».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 тоже принесу. Не хлеб. Есть кое-что, что богам милее хлеба. Кровь. И коготь спарывает кожу на запястье. Пожалуйста. Я давно ни о чем не просила, а сейчас вот прошу. Пожалуйста. Дайте мне шанс. Пусть получится. Идет дева, слепая зряча. Один глаз смеется и с другого слезы катится. А где какая упадет, там прорастает дивный цвет. Тихий голос лисицы мерещится в набегающих волнах. Я отступаю и... С ума сошли? Бекшеев не дает мне упасть. Откуда только взялся? А на плечи невыносимой тяжестью падает куртка. Старая рыбацкая, пропахшая дымом и копченую рыбой. Рыбу не люблю, но... Тепло в ней живое. А тихоня меня на руки подхватывает и глядит так снимой укоризной, за что мне сразу становится совестно. Правда, ненадолго. Так было надо. Говорить я начинаю уже в доме, где меня усаживают на лавку и Атуля, столь же молчаливая и невозмутимая, как обычно, укутывает шерстяным платком, а потом подносит чашу травяного отвара, и в черных глазах ее мне мерещится одобрение.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 Еще трупы нашли. Нет, я Софью говорил переехать временно, к матушке, там и медведь пока он приглядит, если вдруг. Ну да, с княжичем может статься. Оно, конечно, скорее всего этот их гельш давно уже на большой земле, потому как в его положении самое разумное сбежать и спрятаться. Но ведь псих же, а какая у психов логика то? И мне бы самой подумать.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 Если вдруг перехватят с княжичем? А остальное? Что мешало бы разыграть ограбление? Деньги оставил. Много. Просипел тихоня, принимая из рук Атули ломоть хлеба. С медом. И поклонился. Низко-низко. Стало бы, точно не сам Барский ушел. И непонятно. Совершенно. Остальные? На месте. Бигшеев поморщился и добавил.